— Нет. И куда делось мое хорошее настроение? Мой взгляд снова метнулся к стене с закрытой стульями прежде, чем я могла его удержать. — Эй, мы еще не закончили, — сказал Гидеон. Это уже было довольно неплохо, но еще не отлично. — А почему ты вдруг так помрачнела? — Как ты думаешь, почему граф хочет, чтобы я пошла на это суре, а потом на бал? Он же мог просто велеть встретить меня здесь, в темпле. Тогда и не возникла бы опасность, что я опростовалась перед чужими людьми. Н никто не должен был бы удивляться мне и, возможно, сохранить это для потомков». Гидеон какое-то время смотрел вниз на меня, прежде чем ответил. «Граф неохотно позволяет заглянуть ему в карты, но за каждой его идеей скрывается гениальный план. У него есть конкретные подозрения, что касается мужчин, напавших на нас в гайд-парке». и я думаю, что он хочет выманить организатора на свет тем, что он представит нас большому обществу. — О, — выдохнула я, — ты думаешь, что мужчины со шпагами снова? — Нет, пока мы находимся среди людей, — ответил Гидеон. Он сел на подлокотник дивана и скрестил руки на груди. — И все равно я считаю, что это очень опасно, особенно для тебя. Я прислонилась к краю стола. «Разве ты не подозревал Люсию Пауля в сговоре с людьми из гайд-парка?» «И да, и нет», — ответил Гедеон. «Такой человек, как граф де Сен-Жермен, в течение своей жизни приобрел немало врагов. В аналах есть сообщения о нескольких покушениях на его жизнь. Я думаю, что Люси и Пауль, чтобы достичь своей цели, могли бы объединиться с одним или несколькими из них». «Граф тоже так думает?» — Гедеон пожал плечами. «Я надеюсь». Я немного подумала. «Я не имею ничего против, чтобы ты снова нарушил правила и взял с собой этот пистолет от Джеймса Бонда», — предложила я. «Тогда пусть все эти типы со шпагами нападают». «Откуда он, кстати, у тебя? Я бы тоже чувствовала себя лучше, если бы у меня тоже была такая вещица». «Оружие, с которым ты не умеешь обращаться, как правило, оборачивается против тебя», — сказал Гедеон. «Я подумала о моем японском ноже для овощей», Весьма неприятное представление, если кто-нибудь использует его против меня. А Шарлота хорошо фехтует? И может хорошо обращаться с пистолетом? Снова пожимание плечами. С двенадцати лет у нее были уроки фехтования. Естественно, хорошо? Естественно. Шарлота была во всем хороша, кроме как быть приветливой.